Глава 46. Они пододвинули стулья к стеклянному столику, чтобы лучше видеть монитор. Майкл Маккен часто посещал два сайта самоубийц. В обоих случаях он подписывался именем Майк. Его реплики были безжизненными, вымученными. он словно оцепенел, был изнурен и больше не мог нести лежащее на его плечах бремя. Он не делал орфографических ошибок, а фразы строил формально. Они показались Ричеру неестественными, как будто кто-то сказал ему, что существуют специальные правила для таких форумов, словно публичные выступления, нужно надевать рубашку и галстук. Первый сайт был для знакомств. Майкл искал человека, разделявшего его взгляды. Нет, он не нуждался в помощи, во всяком случае, не все время. Более того, ему казалось, что он сам может ее оказать, во всяком случае, иногда. Несколько месяцев он вел беседу с двумя кандидатами, но потом выбрал третьего, который взял себе имя «Уход». Они начали активную переписку. Между тем, второй сайт был посвящен методам, но иногда в нем происходили и другие дискуссии. Майкл периодически в них участвовал, его реплики были всегда взвешенными, в них отсутствовали гнев или спешка – Он защищал свое право сесть в автобус. Потом он появился в обсуждении поисков нембутала, хотел получить совет. Считалось, что в стандартном виде у него горький вкус. Лучше всего перебить его соком или запить виски, которые повышают эффективность. Всегда разумно заранее принять противорвотное средство, как таблетку от морской болезни, Никому не хочется, чтобы его вырвало, ведь тогда принятая доза может перестать быть смертельной. Никто не хотел проснуться через 20 часов и начинать все снова. Майкл также участвовал в обсуждении надежности поставщиков Нембутала. Его уже не раз обманывали. Рынок представлял собой настоящие джунгли. Мошеннику требовался лишь хороший сайт. Считалось, что продавец из Таиланда достаточно надежен, А потом кто-то написал, что М.П. все поставил, как было обещано, по-настоящему, без обмана. Его поддержал еще один участник дискуссии. «М.П. достойные люди», — написал он. Сделка была настоящей. Тогда Майкл спросил «М.П.?» и первый ответил «Материнский приют». На следующий день на первом сайте Майкл рассказал уходу, что он проверил сайт материнского приюта, и ему бы хотелось, чтобы уход на него взглянул, потому что там было что обсудить, особенно на уровне 5. И больше никаких деталей. «Что такое уровень 5?» — спросил Ричард. «Представьте себе луковицу», — ответил программист из Пау-Альта. «Множество слоев, все ближе и ближе к сердцевине, сама сеть и все сайты на ней». Обычно страница регистрации — это второй уровень. Уровень 4, как правило, первая страница товара. Значит, уровень 5 означает специальный товар. «Уход», — ответил он, написал, что уровень 5 представляется ему интересным. Но это была его последняя реплика, на ней дискуссия закончилась. Примерно в то же время Майкл перебрался в Оклахому, к уходу, чье жилище находилось рядом с Талсой, к партнеру по самоубийству — чтобы начать подготовку. Ричард решил, что далее дискуссия продолжалась лично. «А мы можем взглянуть на сайт материнского приюта?» спросил Ричард. «Сначала его нужно найти», — ответил программист. «До сих пор у вас неплохо получалось, даже осталось 6 секунд форы. Я знал, где искать, но теперь на это уйдут минуты, если нам повезет». «Сколько минут? Какова ваша ставка?» 20 заявил программист. Он принялся набирать команды, условия поиска и ключевые слова. Затем активировал программу, и часы в голове у Ричера начали отсчет. Все отодвинулись от стеклянного столика, потянулись и устроились поудобнее, приготовившись ждать. 200 смертей может относиться к двумстам людям, купившим нембутал», сказал Уэствуд. «Я даже не знаю, что и думать». С точки зрения новостей. Это скандал? В Вашингтоне и Орегоне небутал вполне легален. Это не одно и то же, сказал программист из Пало-Альта. Потребуется два врача, чтобы получить рецепт. И вам должно быть не менее ста лет, а ваша болезнь смертельной. Эти парни не подходят под такую категорию. По большей части они просто валяют дурака. Тогда все сводится к этической проблеме. Уважаем ли мы выбор человека? Ясно и просто. Или должны оценивать его мотивы? Не мотивы, вмешалась Чан. Так мы вторгаемся в его личную жизнь. Но я считаю, что мы должны оценивать его убеждения. Есть большая разница между минутной паникой и длительным стремлением. Возможно, убеждения дадут нам мотивы. Если ты продолжаешь там болтаться, отбросив все надежды, значит, для тебя это важно. Быть может, в таком случае действующая система позитивна, в некотором смысле, по недосмотру. Тем, кто хочет совершить самоубийство, приходится сталкиваться с множеством проблем, а тут они получают желаемое». «И в чем выгода материнского приюта?» спросил Ричард. 200 поставок Нимбутала по 900 долларов за порцию — это меньше двухсот тысяч». Предположительно, за все время действия проекта минус оптовая цена и стоимость доставки. Это хобби, и вы не сможете платить типам вроде Мерченко из таких доходов. Там происходит что-то еще, иначе быть не может, потому что...» Он замолчал. «Продолжай», — сказала Чан. «Мы думаем, что там был убит человек». «Какой человек?» В самом начале его убил экскаватор. «Кивер?» «Да, кивер. Но стоило ли убивать кивера из-за хобби? За этим должно стоять нечто большее». «Уровень 5 может означать особый товар. Не исключено, что он стоит дороже». Ричард посмотрел на экран. Поиск продолжался. Прошло семь минут. «Я пытаюсь понять, что может быть таким особенным». чтобы стоило платить большие суммы Мерченко. «Я им всем сочувствую», — сказал программист из Пал-Альта. «Как и я», — сказал Ричард. «Я обратил внимание на довод относительно возможного пожара здания при использовании гриля, но в остальном нам не следует им мешать, пусть делают, что хотят. Они не просили, чтобы их рожали. Это как вернуть купленный свитер в магазин». «Вот только не должно быть слишком просто или слишком сложно», — заметила Чан. «Из чего следует, что всем остальным нужно установить планку. Вы согласны?» «Именно этого я и боялся», — сказал Уэствуд. «Снова возникает вопрос этики. Я мог написать статью, не выходя из своего кабинета. Режим ожидания в течение месяца. Не было никакого смысла тратить деньги газеты. Мне крепко достанется». прошло 12 минут. Хозяин предложил им освежиться, и они направились на кухню, отделанную в стиле ретро. Она смутно напомнила Ричару кухни, которую он видел в детстве, квартиры для семейных на дюжине военных баз по всему миру с разной погодой за окном, но с одинаковыми шкафами на кухне. Некоторые матери устраивали грандиозное шоу, Отмывали все при помощи дезинфицирующих средств в первое же утро. Однако мать Ричара была француженкой и верила в приобретенный иммунитет. И в целом ее теория работала, хотя его брат однажды заболел. Скорее всего, отравился в ресторане. К тому времени он уже начал ходить на свидания. — Ты в порядке? — спросила Чан. — Со мной все хорошо. Прошло 18 минут. Они вернулись в кабинет, секунды шли 19 минут. «Мы не договорились о ставках», — сказал парень из Палу-Альта. «А как мы договорились в первый раз?» — спросил Ричард. «Никак. Прошло двадцать минут. Мы бы не хотели занимать слишком много вашего времени», — сказал Ричард. «Программа туда доберется», — заверил его программист. «Я лучше, чем они». «А сколько в вашей практике продолжались самые длительные поиски?» «Девятнадцать часов». И что вам удалось найти? Расписание президента на сайте наемных убийц. Соединенных Штатов? Именно. Расписание было действующим, когда я начал поиск. И вы обратились к властям? У меня возникла дилемма. Я не общественная организация, кроме того, там не было никакой другой информации. Сайт, на поиски которого мне пришлось потратить 19 часов... Должен был иметь множество зеркал и фальшивых образов, а серверы могли находиться в Венеции или на Марсе. Однако секретная служба не поверила бы мне на слово. Они попытались бы разобраться в том, как работает мое оборудование, прислав своих специалистов. Они бы полностью связали все мои проекты на год, задавали бы вопросы и консультировались бы со мной. Поэтому я не стал ничего сообщать. И ничего не произошло. К счастью... 27 минут. Поиск продолжался. А потом все закончилось. На экране появился список ссылок.